«Надобно выпить за здоровье моего лучшего друга», чокнулась она с императором. После обеда принц Насау Зигин подошел к императрице и сказал, что он так тронут всем виденным, что поцеловал бы ее руку, если бы на то осмелился. «Князя Потемкина, которому я всем обязана, следует поцеловать», заметила она, милостиво протягивая руку принцу. Тот почтительно поцеловал ее. «Не думаете ли вы, что это те же турецкие суда, которые стояли у Очакова и не пустили меня к Кинбурну?» – смеясь сказала она. «Эти суда, – отвечал принц Насау Зиген, – только ожидают вашего приказания, чтобы отправиться за судами, стоящими под Очаковым». «Как вы думаете, осмелюсь ли я на это?» – снова заметила она. обращаясь к принцу Делиню. «О нет! Эти люди слишком страшны!» Император смеялся. Из разговора было видно, что война с турками желательна для всех. Затем все присутствующие сели в шлюпки и поехали в Севастополь. Государыня с Иосифом II ехала в шлюпки, заказанной Потемкиным в Константинополе. и совершенно сходной с Султанской. Вот как описывает эту поездку один из ее участников, граф Сигюр. «Проехав залив, мы пристали к подножию горы, на которой полукружием возвышался Севастополь. Несколько зданий для склада товаров, адмиралтейства, городские укрепления, 400 домов, толпы рабочих, сильный гарнизон, госпиталь». Верфи, пристани, торговые и карантинные. Все придавало Севастополю вид довольно значительного города. Нам казалось непостижимым, каким образом в двух тысячах верстах от столицы, в недавно приобретенном крае, Потемкин нашел возможным воздвигнуть такие здания, соорудить город, создать флот, утвердить порт и поселить столько жителей. Это действительно был подвиг необыкновенной деятельности. Надо прибавить, что все это было сделано в баснословно короткое время. Подтверждением этому служит сообщение Черткова, находящееся в записках Горновского. «Я был с его светлостью, рассказывает Чертков, в Тавриде, Херсоне и Кременчуге, месяца за два до приезда туда Ее Величества». Нигде ничего там не было отменного. Словом, я сожалел, что он позвал туда государыню по-пустому. Приехал с нею, Бог знает, что там за чудеса явились. Черт знает, откуда явились строения, войска, людство, татарва, одетая прекрасно, казаки, корабли. Какое изобилие в яствах, напитках, словом, во всем. Но знаешь так... Что придумать нельзя, пересказать порядочно. Я иногда ходил, как во сне, право как сонный, сам себе не верил ни в чем, щупал себя, я ли, где я? Не мечту ли, не привидение ли я вижу. Ну, надобно сказать правду ему, ему только одному можно такие дела делать. И когда он успел все это сделать? На самом деле. Только чародей Потемкин мог проделывать такие вещи. Шлюпка проехала мимо эскадры, состоявшей из трех 66 пушечных кораблей, трех пятидесяти пушечных и десяти сорокопушечных фрегатов. Они приветствовали императрицу тремя залпами. Шлюпка подошла ко входу в гавань. У пристани была великолепная лестница из тесаного камня. Роскошная терраса вела от нее ко дворцу императрицы. Последняя повторяла все время, «Надеюсь, теперь не скажут, что он ленив». Она, конечно, подразумевала Григория Александровича. На другой день Екатерина посетила порт и ездила за двадцать верст в море, где флот провел в глазах ее учения с пальбою и разные эволюции, окончившаяся примерным нападением на деревянную крепостьцу, нарочно для этого устроенную на северном берегу рейда. Она была подожжена, когда в нее бросили шестую бомбу.